Параграф второй. Переход от капитализма к коммунизму. Между капиталистическим и коммунистическим обществом, продолжает Маркс, лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период. И государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Смотри Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 19-й, страница 27-я. Этот вывод покоится у Маркса на анализе той роли, которую играет пролетариат в современном капиталистическом обществе, на данных о развитии этого общества и о непримиримости противоположных интересов пролетариата и буржуазии. Раньше вопрос ставился так: чтобы добиться своего освобождения, пролетариат должен свергнуть буржуазию, завоевать политическую власть, установить свою революционную диктатуру. Теперь вопрос ставится несколько иначе. Переход от капиталистического общества, развивающегося к коммунизму, в коммунистическое общество невозможен без политического переходного периода и государством этого периода может быть лишь революционная диктатура пролетариата страница 87 каково же отношение этой диктатуры к демократии мы видели, что коммунистический манифест ставит просто рядом два понятия: превращение пролетариата в господствующий класс и завоевание демократии. Смотри Маркс и Энгельс сочинение второе издание том 4, страница 446. На основании всего изложенного выше можно точнее определить, как изменяется демократия в переходе от капитализма к коммунизму. В капиталистическом обществе при условии наиболее благоприятного развития его мы имеем более или менее полный демократизм в демократической республике, но этот демократизм всегда жжат тесными рамками капиталистической эксплуатации и всегда остаётся поэтому в сущности демократизмом для меньшинства, только для имущих классов, только для богатых. Свобода капиталистического общества всегда остаётся приблизительно такой же, какова была свобода в древних греческих республиках. Свобода для рабовладельцев. Современные наёмные рабы в силу условий капиталистической эксплуатации остаются настолько задавленными нуждой и нищетой, что им ни до демократии, ни до политики, что при обычном мирном течении событий большинство населения от участия в общественно-политической жизни отстранено. Правильность этого утверждения всего нагляднее может быть подтверждается Германией. Именно потому, что в этом государстве конституционная легальность продержалась удивительно долго и устойчиво почти полвека, 1871-1914 годы. А социал-демократия за это время гораздо больше, чем в других странах, сумела сделать для использования легальности и для организации такой высокой доли рабочих в политическую партию, как нигде в свете. Какова же эта наиболее высокая из наблюдавшихся в капиталистическом обществе доля политически сознательных и деятельных наёмных рабов? Один миллион членов партии социал-демократов из пятнадцати миллионов наемных рабочих. Три миллиона профессионально организованных из пятнадцати миллионов. Страница восемьдесят восьмая. Демократия для ничтожного меньшинства. Демократия для богатых. Вот каков демократизм, капиталистического общества. Если присмотреться поближе к механизму капиталистической демократии, то мы увидим везде и повсюду, и в мелких, якобы мелких, подробностях избирательного права, ценз оседлости и исключение женщин и так далее, и в технике представительных учреждений, и в фактических препонах праву собраний, общественные издания не для нищих, И в чисто капиталистической организации, ежедневной прессы и так далее, и так далее, мы увидим ограничения до да ограничения демократизма. Эти ограничения, изъятия, исключения, препоны для бедных, кажутся мелкими, особенно на глаз того, кто сам никогда нужды не видал и с угнетенными классами в их массовой жизни близок не был. А таково девять десятых, если не девяносто девять сотых, буржуазных публицистов и политиков. Но в сумме взятые эти ограничения исключают, выталкивают бедность из политики и из активного участия в демократии. Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своём анализе опыта коммуны: угнетённым массам несколько лет позволяют решать Какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их? Смотри «Маркс. Гражданская война во Франции». Маркс и Энгельс. Сочинение 2-е издание, том 17-й, страница 344-я. Но от этой капиталистической демократии неизбежно ускорит тайком отталкивающую бедность, а поэтому насквозь лицемерной и лживой. Развитие вперёд не идёт просто прямо и гладко, как всё больше и больше демократии, как представляют дело либеральные профессора и мелкобуржуазные оппортунисты. Нет. Развитие вперёд, то есть к коммунизму, идёт через диктатуру пролетариата, и иначе идти не может. Ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов больше некому и иным путем нельзя. Страница 89. А диктатура пролетариата, то есть организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей, не может дать просто только расширение демократии. вместе с громадным расширением демократизма впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких. Диктатура пролетариата даёт ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от наёмного рабства. Их сопротивление надо сломить силой. Ясно, что там, где есть подавление, есть насилие. Нет свободы нет демократии. Энгельс прекрасно выразил это в письме к Бебелю, сказав, как вспомнит читатель, что пролетариат нуждается в государстве не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда можно будет говорить о свободе? Не будет государства. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 19, страница 5. Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой, то есть исключение из демократии эксплуататоров, угнетателей народа. Вот к какого вида изменения демократии при переходе от капитализма к коммунизму. Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет класса, то есть нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства, только тогда исчезает государство и можно говорить о свободе. Только тогда возможно и будет осуществлена демократия действительно полная, действительно без всяких изъятий. И только тогда демократия начнёт отмирать. В силу того простого обстоятельства, что избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов дикости нелепости, и нелепости и гнусности капиталистической эксплуатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством. Страница 90. Выражение государство отмирает. Выбрано очень удачно. Ибо оно указывает и на постепенность процесса, и на стихийность его. Только привычка может оказать, и несомненно окажет такое действие, ибо мы кругом себя наблюдаем миллионы раз, как легко привыкают люди к соблюдению необходимых для них правил общежития, если нет эксплуатации, если нет ничего такого, что возмущает, вызывает протесты, восстание, создаёт необходимость подавление. Итак, в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства. Диктатура пролетариата период перехода к коммунизму, впервые даст демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплуататоров. Коммунизм один только в состоянии дать демократию действительно полную. И чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама собою. Другими словами, при капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова. Особую машину для подавления одного класса другим и при том большинства меньшинством. Понятно, что для успеха такого дела, как систематическое подавление меньшинством эксплуататоров большинства эксплуатируемых, нужно крайнее свирепство, зверство подавления. Нужны моря крови, через которые человечество и идёт свой путь в состоянии рабства, крепостничества, наёмничества. Далее. При переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления государства еще необходима, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов – дело ли io. настолько сравнительно лёгкая, простая и естественная, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наёмных рабочих, что оно обойдётся человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с распространением демократии на такое подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для подавления начинает исчезать. Страница девяносто первая. Эксплуататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения такой задачи. Но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой машине, почти что без машины, без особого аппарата, простой организации вооруженных масс, вроде советов рабочих и солдатских депутатов, заметим, забегая вперед. Наконец только коммунизм создаёт полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, некого в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определённой частью населения. Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Ну, во-первых, для этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления. Это будет делать сам вооружённый народ с такой же простотой и лёгкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимит дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А во-вторых, мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, Есть эксплуатация масс, нужда и нищат их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут отмирать. Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрёт и государство. Маркс, не пускаясь в утопии, определил подробнее, то что можно теперь определить относительно этого будущего именно различие низшей и высшей фазы ступени этапа коммунистического общества